Глава 17 Лора Сегодня кроме меня в кондитерской никого не было, и я сидела в своем кабинете, пытаясь разгрести целую кучу накопившихся документов, чтобы свести их в отчет. Часть уже обработала Сара, и я специально пришла в выходной, чтобы все проверить и доделать. Разбирая документы по порядку отработанных дней, за один день я так и не нашла. Я перерыла на столе все, что можно было, но нужные мне документы словно сквозь землю провалились. Я принялась обыскивать все ящики и шкафы в поисках их. Перекладывая просматривая содержимое, на глаза мне попалась пачка визитных карточек, туго перетянутых резинкой. — А это еще что такое? — сказала я вслух сама себе. Я смотрела на целую пачку новых визиток с уже знакомой мне надписью. курсы экстремального вождения и пыталась хоть что-то понять. Мой кабинет в случае необходимости использовала только Сара, но ей зачем это нужно? Гадать не было смысла, поэтому я быстро набрала номер своей помощницы. «Привет, Лора, что-то не можешь найти?» «Привет. Да, кажется, наоборот, нашла больше, чем нужно было». «Скажи мне, откуда у нас пачка новых визитных карточек по курсам экстремального вождения?» Сара замолчала, и через несколько секунд Рубка ответила. «Лора, меня попросили иногда класть визитки на наши столики для рекламы». «Кто попросил Сара?» — эмоционально спросила я ее. «Какой-то мужчина. Сказал, что он от твоего отца. Я думала, ты в курсе». «А что, у нас из-за этого могут быть какие-то проблемы?» взволнованно сказала она. «Нет, Сара, все в порядке, не волнуйся», — успокоила я ее. Я спросила у нее, где найти документы за нужный мне день работы. Мы попрощались и закончили разговор. «Проблема в том, что никаких курсов не существует», — опять сказала я самой себе и убрала визитки в свою сумку. «Ладно». В любом случае я хочу ненадолго съездить к родителям. Там я и прижму папочку к стенке. Может быть, позвать Кола со мной? Или еще не время знакомить его с родителями? Проведя еще какое-то время за документами, я закончила запланированные дела и решила сходить перекусить в кафе неподалеку. Когда официант поставил передо мной красиво оформленное блюдо, мой желудок предательски заурчал. И, взяв в руку вилку, я наткнула на нее небольшой кусочек курицы. Но положить его в рот мне, видимо, было не суждено. Мое уединение нарушила знакомая мне с недавних пор блондинка, которая бесцеремонно уселась за стол напротив меня и ехидно спросила. — Лора, если я не ошибаюсь... — Не ошибаешься, Моника. — Что хотела? — в ее же манере ответила я. «Хотела тебе сказать, что Коу – мой, он никогда не будет с тобой, поняла?» – начала она с угроз. «Ты бы хоть ему об этом сказала, а то, по-моему, он об этом не знает», – усмехнулась я ей в лицо. «Какая же ты дура, Лора! Думаешь, он влюбился в тебя? Они поспорили на тебя с Мэтом, и он просто хотел выиграть спор». Мой мир рухнул. Сердце ускорило ритм, но я старалась не поддаваться на провокации. Ведь эта стерва могла придумать все, что угодно, лишь бы добиться своего. — Ты не увидишь мои эмоции, Моника. Я улыбнулась ей и спокойно ответила. — Моника, я все понимаю. Ты злишься от того, что тебе его не удалось даже в свою постель затащить. А он великолепен, поверь мне. У меня еще никогда не было такого пылкого любовника. «Не переживай, я обо всем знаю. У нас нет друг от друга секретов». «Ну, тогда ты, наверное, уже знаешь, что его жена и сын вернулись из отпуска». Со злостью продолжила она меня добивать. А я изо всех сил пыталась контролировать свои эмоции, как учил меня Кол на наших занятиях. «Моника, о чем ты? Не знаешь уже, что придумать?» «Господи, да ты и правда наивная дура». У них были проблемы в отношениях, но сейчас все наладилось, и они решили снова жить вместе. «Если не веришь мне, езжай в его квартиру и посмотри сама», — довольная собой продолжала она разрывать мое сердце. «И как же тогда он будет твой, если вернулся к жене, Моника?» — спросила я ее. «У него всегда было много женщин, в том числе и любовниц», — объяснила она мне. будто я была полной идиоткой и задавала глупые вопросы. «Так что же тогда мешает мне быть одной из них, Моника?» «Ладно, все, хватит. У меня даже аппетит пропал от твоей компании», притворно равнодушно ответила я ей, встала из-за стола и направилась к выходу. Уже сидя в своей машине, я отъехала на стоянку рядом со своей кондитерской, чтобы вновь не столкнуться с этой стервой, нашла в мобильном номер Мэта. И позвонила ему. Лора, привет, ответил он. Мэт, вы с коулом спорили на меня? Я даже не поздоровалась, перейдя сразу к сути. Лора, все не так, начал оправдываться он, но мне это было неинтересно. Я хотела услышать всего одно слово. Да или нет, Мэт? Да, но мы. Я завершила звонок, даже не дослушав. И пусть это было невежливо, сейчас мне было плевать на все. Я не собиралась слушать его оправдание и выкручивание. «Черт, эта стерва меня не обманула», — подумала я и ударила по рулю руками, будто это была его вина. В душе разгорался пожар боли и разочарования. «Неужели с семьей тоже правда?» — с тревогой подумала я. Я не хотела ей верить. но Мэтт подтвердил слова этой суки о споре. Вдруг она и про семью тоже не солгала. Я решила съездить в квартиру Коула и убедиться лично, спросить его обо всем, чтобы не наломать дров. Подъехав к его дому, я остановилась на противоположной стороне улицы и, заглушив мотор, сидела, крепко вцепившись руками в руль и пытаясь заставить себя пойти к нему. Устраивание разборок и выяснение отношений было не в моем характере. Мне всегда было проще развернуться и уйти. Именно так я и поступила, увидев измену Эштона. Но Коул был мне слишком дорог, чтобы я поверила на слово влюбленной в него неуравновешенной особе. Я хотела увидеть все лично, собственными глазами. И я боялась увидеть то, о чем говорила Моника, потому что это сломает меня. «Давай же, Лора, не будь трусихой!» — подбадривала я себя. Я протянула руку к дверной ручке и уже собиралась ее открыть, как увидела выходящего из дома Коула в сопровождении женщины и ребенка. Он счастливо смеялся. На его руках сидел маленький мальчик, чем-то напоминающий его самого. А рядом, так же смеясь, шла красивая темноволосая девушка. Это было последнее, что смог адекватно воспринять мой мозг. Как я добралась до дома, я не помнила. Войдя внутрь, я заперла дверь и, прислонившись к ней спиной, медленно сползла на пол. Не знаю, сколько времени я просидела так, глядя в одну точку, но из этого состояния меня вывел настойчивый стук в дверь. От силы удара было ощущение, что стучали прямо по моей спине. Я не хотела сейчас никого видеть. Мне хотелось просто лечь и умереть. Но мой незваный гость не собирался сдаваться. И я услышала сквозь дверь любимый голос. — Лора, милая, открой. Я знаю, что ты дома. Я чувствую тебя, любимая. Я должен тебе все объяснить. Пожалуйста. По моему телу проходила дрожь. Я сидела на полу у двери, слушая его голос, а по моим щекам стекали горькие слезы. Я сидела молча, делая вид, что квартира пуста. Я услышала, как он сел с другой стороны двери. Я чувствовала его, будто он сидел рядом со мной, отчего мою грудь разрывала на части, а он продолжал говорить. «Лора, эта пари была глупостью!» Мы заключили его на следующий день после нашего с тобой знакомства. Мэт просто хотел спровоцировать меня, чтобы я начал действовать, а я хотел, чтобы он не лез к тебе. Мне нужно было выиграть время, чтобы завоевать твое сердце. Мы отменили его почти сразу, Лора, слышишь? Прости меня, малышка моя, я совсем забыл про него, только вчера вспомнил и хотел сегодня же на трассе тебе все рассказать». Все, что было между нами, было не из-за пари, а по-настоящему. Я люблю тебя, Лора, безумно люблю. Я жить без тебя не могу, поверь мне, пожалуйста. Я слушала его, но мне не становилось легче. К черту это пари! Ну, позабавились мальчишки от нечего делать. И ладно, о чем он вообще? Неужели не понимать, что есть повод намного серьезнее? Мое сердце разрывалось от его вранья про семью. Какие бы ни были у него отношения со своей женой, я не могла допустить, чтобы этот маленький, любящий своего отца мальчик, остался без него из-за меня. Моника сказала мне правду. Их отношения налаживались. Я видела это собственными глазами. Вместе они были счастливы. «Я должна что-то сделать». что-то сказать ему, чтобы он ушел, иначе он так и будет там сидеть. — Уходи, Коул, я больше не хочу тебя видеть, — тихо сказала я ему через дверь. — Лора, милая, открой мне дверь, мы спокойно поговорим и все выясним, — просил он меня. — Коул, нам больше не о чем говорить. Наши отношения были ошибкой. Я поняла, что не люблю тебя, это было просто влечение. Я старалась говорить уверенным голосом, впивая ногти в свои ладони, пытаясь заглушить душевные раны физической болью. «Лора, ты мне врешь! Я тебе не верю! Открой эту чертову дверь и скажи мне все это, глядя в глаза! Или я выломаю ее к херам!» Его голос был на пределе. Я не знала, что еще сделать, чтобы он ушел. «Я не хочу тебя сейчас видеть. Давай поговорим завтра». Старалась я спокойно сказать ему, лишь бы он сейчас ушел. Мне нужно было уехать из дома так, чтобы он этого не видел. Хорошо, я дам тебе время успокоиться, но ты от меня не избавишься. Я люблю тебя, а ты любишь меня, что бы ты там ни говорила. Я тебя никогда не отпущу. Ты моя, а я твой навсегда. Я вернусь завтра, и мы поговорим, — сказал он. разбивая вдребезги дребезги мое сердце. Как же я сейчас хотела открыть дверь и прижаться к любимому мужчине, забыв обо всем на свете, почувствовать его запах, вкус поцелуя, его прикосновения. Но я не могла. Каждый раз, закрывая глаза, я видела лицо счастливого маленького мальчика, сидящего на его руках. «Уходи, Кол, не мучай меня больше, пожалуйста. Я так сильно тебя люблю, что больше полюбить не смогу никого. Я отпускаю тебя, любимый. Будь счастлив за нас двоих. Со временем ты забудешь обо мне. Твоя жена и сын тебе в этом помогут. А я буду учиться жить без тебя, оставив в памяти воспоминания о нашем недолгом счастье». Мысленно уговаривала я его. Услышав его удаляющиеся шаги и не в силах даже встать, я прижала колени к своей груди и начала громко, словно раненое животное, реветь. Мне хотелось кричать, разрушать все на своем пути. Но я просто сидела и продолжала рыдать, пока не закончились слезы. Несколько часов назад. Коу. В обед я поехал домой. Я обещал Джеки, что пойду вместе с ними в парк аттракционов. Бросив машину у подъезда, я быстро зашел за ними и поймал бегущего мне навстречу Джеки, подхватив его на руки. — Дядя Кол, ты пришел! Ура! — восторженно завизжал он. — Ну, я же тебе обещал. Как я мог не прийти? — спросил я племянника. И, повернув голову к сестре, уточнил. — Вы готовы? «Да, можем выходить». «Как же мало нужно было ребенку для счастья. Позавидуешь». Радость Джеки передалась и нам. И, веселясь, мы вышли из подъезда. Я посадил племянника на заднее сиденье и пошел к водительскому. Я даже завести ее не успел, как услышал рингтон мобильного. Звонил Мэт. Мэт, что что-то срочное, я немного занят», ответил я. «Кол, мне звонила Лора и спрашивала про пари», ошарашил меня друг. «Что ты ей сказал?» Я начал нервничать. Она спросила, правда ли это. Я успел сказать «да», и она, не дав мне договорить, бросила трубку. Блять. «Понял. Спасибо, что предупредил. Пока», — сказал я и прервал звонок. Моя сестра внимательно посмотрела на меня. «Что случилось, Коу?» «Я не успел. Эта сука рассказала Лори про пари». «И одному Богу известно, что именно», — ответил я Оливии. «Езжай к ней, я все объясню Джеки. Он умный мальчик и все поймет. Сходим вместе еще раз, когда у вас все наладится». Джеки увлеченно смотрел мультики, не слушая наш разговор. «Я не могу, я ему обещал», — остановил я сестру. Кол, не будь идиотом, Лора сейчас важнее». Она пересела на заднее сиденье, и пыталась объяснить сыну ситуацию. «Малыш, у дяди Коула появились очень срочные дела. Тетя Лора плохо себя чувствует, и ему нужно поехать ее пожалеть. Он сходит с нами в другой раз, хорошо?» «Хорошо, мамочка. Дядя Коула, тогда пожалей тетю Лору и от нас!» С пониманием дела ответил он. «Как скажешь, мой дорогой», сказал я ему, и они вышли из машины. Я мчался на своей машине к дому Лоры, игнорируя все правила дорожного движения. Подойдя к ее квартире, я постучал в дверь, но мне никто не открыл. Я стал стучать еще сильнее, а в ответ опять была тишина. Я чувствовал ее. Не знаю как, но знал, что она рядом, и начал просить ее, глядя на закрытую дверь. — Лора, милая, открой. Я знаю, что ты дома. и Я чувствую тебя, любимая. Я должен тебе все объяснить, пожалуйста. Сейчас я готов был убить эту суку Монику. Я был зол на нее и на себя за то, что не успел рассказать все сам. Какой же ты мудак, Кол! Из-за какой-то нелепой херни просрал свое счастье. Мысленно корил я сам себя. Я хотел забрать ее боль себе. Хотел увидеть, понять ее состояние. Обнять, успокоить. Сказать, как сильно я ее люблю. Но поверила ли она бы мне после всего, что узнала? Я сел возле ее двери и прислонился к ней спиной. Если ее не было дома, то рано или поздно она бы сюда все равно вернулась. Но я чувствовал ее боль рядом с собой, поэтому продолжал говорить. Я рассказывал ей все о своих мотивах заключения этого пари и надеялся, что она меня слышит. И, видимо, не зря. Через некоторое время я услышал ее тихий, охрипший от слез голос. Моя девочка плакала, а я не мог ничего сделать. Она даже слушать ничего не хотела. — Уходи, Кол. Я больше не хочу тебя видеть. Нет, — Нет-нет-нет, Лора, ты не можешь этого хотеть. Не поступай так со мной. — Лора, милая, открой мне дверь. Мы спокойно поговорим и все выясним, — просил я ее. но она была непреклонна. «Кол, нам больше не о чем говорить. Наши отношения были ошибкой. Я поняла, что не люблю тебя. Это было просто влечение. Она резала меня без ножа и посыпала мои раны солью. Мое сердце начало бешено стучать. И я не верил в ее слова. Такого просто быть не могло. Не могла женщина, которая только вчера говорила мне, что любит, резко понять, что это не так. Я убеждал себя, что в ней сейчас говорила обида, и хотел, чтобы она повторила все, глядя мне в глаза. «Лора, ты мне врешь! Я тебе не верю! Открой эту чертову дверь и скажи мне все это, глядя в глаза! Или я выломаю ее к херам!» Я злился на себя, на свою беспомощность. Моя кровь кипела. Я готов был выломать ее дверь, которая мешала мне увидеть мою девочку, прижать к себе, и не отпускать, пока бы она не успокоилась. «Я не хочу тебя видеть сейчас. Давай поговорим завтра», — ответила она. И как бы мне ни хотелось остаться, я должен был дать ей возможность успокоиться и побыть одной. «Хорошо, я дам тебе время успокоиться. Но ты от меня не избавишься. Я люблю тебя. А ты любишь меня, что бы ты там ни говорила. Я тебя никогда не отпущу. Ты моя».